30 эбреля. Глубокой ночью. Ирвин не возвращался так долго, что беспокойство нарастало с каждым часом, пока не встала в горле першащим горьким комком. Бреору я не доверяла ни на грош, и боялась, что он сделает блайнеру или мне какую-нибудь гадость, просто потому что может. Ни сладости, ни развлечений, ни тем более модисток мне не хотелось. Чем глубже я мысленно погружалась в ситуацию, тем сильнее опасалась ритуала, который должна была провести уже через несколько часов, и посоветоваться было не с кем. Рассказать я ничего не могла, а на оставленный на тумбочке листок со схемой Ирвин не обратил внимания ни вчера, ни сегодня. Просто взять и всучить ему листок не получалось. Попробовала но тело будто становилось чужим, как только я собиралась нарушить приказ Бреура. Из найденной у Ирвина книги о ритуалах ничего относящегося к моему случаю выяснить не удалось, да там даже отдаленно похожей схемы не было. Однако между тем, что рассказал Бреур, и тем, что писали в книге, была одна существенная нестыковка. Дети Гесты могли вас звать к Танате, Это подтверждала и история Маэра, и десятки других. Геста карала за измену только жрецов. Но Гвендолина жрицей никогда не была и быть не могла. Женщин не допускали до этой роли. А значит, Бреур солгал мне. А если солгал в этом, то в чем еще? Из памяти Гвендолины ничего полезного выудить не удалось. Ритуалы никогда ее не интересовали и вообще считались не женским делом. Можно подумать, чтобы рисовать круги и знаки, мало было двух рук, и требовалось что-то дорисовывать причиндалами. Хотя логику я понимала. Магически одаренные женщины должны рожать детей для империи, а не заниматься такой ерундистикой, как карьера или воплощение своих желаний. Феминизм в этом мире еще не придумали, и власти справедливо опасались, что если дать женщинам выбор, то они перестанут выходить замуж по указке семьи и рожать по 10 детей от нелюбимого мужа, и тогда настанет хаос. Потому что вся текущая общественная система держалась на пресловутом «бабы новых нарожают», что для стороннего наблюдателя было очевидно. И вот только проблемы этого мира меня сейчас волновали мало. Какое мне дело до политических и социальных столкновений между полуденниками и полуношниками или магами и запертыми в разломе драконами, если шансы дожить до следующего вечера становятся призрачнее с каждой минутой? Схема ритуала отпечаталась у меня в мозгу и постепенно словно заслоняла собой все остальное. Откуда-то из глубин сознания пришло воспоминание, что для проведения ритуала требуется специальная впитывающая лунный свет жидкость — Меркура, и ее у меня нет. Как нет и кисточки, предназначенной для работы с ней. Трогать Меркуру руками нельзя, она оставляет следы и ожоги, поэтому ее наносят на кожу лишь тогда, когда планируют запечатлеть на теле определенный узор. В принципе, вместо Меркура можно использовать и собственную кровь. При контакте с лунным светом и магией эффект будет сравнимый. Я еще раз взглянула на схему и решила, что крови понадобится слишком много. Нет, ослаблять себя точно нельзя. Нашла Нони и попросила дать мне Меркуру и специальную кисть для работы с ней. Поколебавшись, она согласилась и принесла все нужное в мои покои. Жидкость во флаконе переливалась и мерцала, словно текучий люминесцирующий металл. А Ирвин все не возвращался. Наш с ним контракт закончится, когда с утренними сумерками начнется новый день. Приказ ощущался все явственнее. Он давлел надо мной и гнал на крышу, готовится к ритуалу. Я разделась и залезла в ванну, чтобы создать для себя лазейку и найти отговорку. Нельзя же идти на такой важный шаг немытой. Сначала нужно искупаться, красиво уложить волосы, выбрать лучшее платье. Я пыталась отсрочить неизбежное, запутать саму себя, но у меня не получалось. Под кожу словно вонзились десятки горячих иголок. Мысли начали путаться, а давление приказа и желание поскорее его выполнить все нарастало. Вылезла из ванны и вцепилась в косяк. Ноги уже несли на выход из покоев. Всерьез испугалась, что пойду обнаженной. Подцепила сорочку. Руки уже не слушались, и мне едва удалось ее надеть. Пальцы сами сжались кольцами вокруг вытянутого флакончика с Меркурой. Волосы распались по плечам, и я не успела их собрать. Как только в руках оказались кисточка и схема, Остановить себя я уже не могла, ноги сами понесли меня на крышу. Никто из слуг не заметил и не задержал меня. Я шла так медленно, как только могла, спотыкалась едва ли не о каждую ступеньку, но очередной шаг подводил меня все ближе к цели. Я молилась, чтобы чердачная дверь оказалась заперта, но мне не повезло. Она послушно распахнулась передо мной, выпустив наружу. Обе луны стояли высоко. Тоната -то словно сочилась раскаленной лавой и была практически полной. Голубые лучи Гесты неуверенно били из-за большого облака, словно она пыталась спрятаться от сестры. Вечером луны находились на разных концах небосвода, а теперь сблизились, и мне показалось, что позже этой ночью их пути пересекутся, и рыжая богиня снова затмит голубую. Брайор все рассчитал. «Именно поэтому мы заключили контракт на 30 дней. Он наверняка знал, что сегодня ночью именно Таната будет царить на небосводе. Он умело спланировал и расставил ловушку, а я шла в нее не в силах противиться его воле». И Ирвин не оказалась рядом. «Быть может, Бреор нарочно его задержал?» Я осталась один на один с приказом, и с каждой минутой все яснее осознавала, что ритуал не сулит ничего хорошего» но и остановиться не могла. Потребность выполнить команду Бреура была настолько сильной, что проще было отказаться от дыхания, чем от нее. Кожу пекло от нетерпения, стопы колола невидимыми шипами, голова кружилась. Хотелось кинуться на ритуальную площадку и поскорее завершить дело, но я сдерживала себя изо всех сил. «Я иду, иду, только освобожу место». Бормотала себе под нас, пытаясь обмануть собственный разум. — Отодвину кушетки и столик, чтобы не помешали, и тогда начну. Тело скрутило от боли, в ушах появился мерзкий писк. В итоге я отодвинула лишь одну кушетку, а потом рухнула на пол. Открыла флакончик и макнула в него кисть. Схема осталась валяться где-то на подходе к площадке, но она мне уже не требовалась. Я стала одержимой этой схемой. Сама была готова превратиться в нее. Начертила огромную окружность, оставшись внутри нее. Это первый шаг. Всего их шесть. Шесть — сакральное число для магов. По внутреннему контуру нарисовала знаки. Это второй шаг. Тело мне больше не подчинялось. Меркура напитывалась светом тонаты и рыжела на глазах. А когда на каменном полу замкнулся еще один круг, она засветилась пылающей охрой. Это третий шаг. Я не понимала значения половины знаков, которые выписывала на полированном камне крыши, но старательно рисовала их один за другим. Ритуальный круг вспыхнул ржавым пламенем и потянул силы теперь уже из меня. По телу разлилась противная слабость. Потерять бы сознание, но приказ Бреура не позволял. Я послушной куклой продолжала рисовать символы ритуала, который должен был меня убить. Задумка Бреура стала простой и ясной, очевидной до безобразия. «Использовать чужемерянку, чтобы заработать денег, а потом пустить ее в расход, чтобы она ценой своей жизни сняла проклятие с остальных балларов. Изящно и экономно. Минус старшая сестра, минус самый большой налог. И плюс возможность выдать замуж остальных и жениться самому». «Можно даже в чем-то понять Бреура. Он спасал свой род, свое право на его продолжение. И хотел для сестер лучшего будущего». Но я отказывалась служить пешкой в его партии, и поэтому замерла, глядя на Танату. Ее лучи казались почти теплыми, и это тепло впитывалось в нарисованные на полу символы и раскаляло их. Они светились ярко и уверенно. Это четвертый шаг. Осталось начертить последний круг и вас звать к богине. Я медлила. Вела кистью по камню настолько неспешно, словно время перестало существовать. Сил почти не осталось, да и не было их у меня. Откуда? Я отдавала Ирвину куда больше, чем могла себе позволить, но делала это потому, что любила его, а еще потому, что хотела идти наперекор желаниям Бреура» он бы предпочел видеть блайнера мертвым, поэтому я мясом наружу выворачивалась, чтобы сохранить жизнь возлюбленному. Когда последний третий круг замкнулся, я подставила лицо под лучи тонаты и подумала. Я боролась не зря. Ирвин выживет, а значит, все было не напрасно. Брейур все равно пустил бы чужимирянку в расход, а так я хотя бы сделала хорошее дело». Меня окутало странным спокойствием, даже равнодушием. После всех тревог и волнений последнего месяца оно оказалось неожиданно приятным. Оставалось сказать последние слова, но я прикусила губу и молчала. Приказ горел в груди. Раскаленными щипцами сдавливал внутренности. Я понимала, что схожу с ума, сопротивляясь ему, но все равно молчала. Слова рвались наружу, но я сжала челюсти так, что в глазах потемнела от боли. «Молчание! Цена моей жизни! А я все еще очень хотела жить!»